Медветреничный исповедь Верстлиба даёт ответ далеко не однозначный. Материально мы не нуждались. Сразу же признаёт он исключительное положение, созданное ему израильскими сионистами. Да, весьма исключительное. Ведь по точным цифровым расчётам самого Верстлиба на средний для израильтянина заработок никак не возможность вести концы с концами семье хотя бы с одним ребёнком особенно когда новая семья не комбинирует не прибегает к обману не живёт на чада то есть на чужие деньги Итак, если на некоторых беженцев, обречённых израильским строем на полунищенское существование, мог в какой-то степени повлиять материальный фактор, то решение верт либо было продиктовано совершенно иными причинами. Какими? Израиль государство, где давно забыты какие-либо идеалы дружбы и нормальных отношений между людьми. Да собственно, какие могут быть отношения между работодателем, который имеет завод в Вилну и 3-4 машины, и евреем из Марокко или Ирака? который имеет крохотную квартирку, а часто и не имеет таковой, и живет с пятью-шестью детьми в убогом квартале для черных. Какие, собственно, могут быть отношения между бюрократом в каком-нибудь учреждении, основная мечта которого досидеть до пенсии, и который знает, что уволить его практически невозможно, с одной стороны, и новым Оле из Советского Союза, которые десятки раз ходит на приём, получая один и тот же ответ: "Солмуд, терпение, и их етов будет хорошо". Зерклим приводит типичный разговор между чиновником учреждения, обязанного заботиться о новоприбывших и бывшим советским гражданином. Работы нет и не предвидится, но будет хорошо. Как же хорошо, если бюро труда не даёт работы. «Нужна протекция, и будет хорошо. У меня и квартиры нет. Терпение. А почему ты хочешь жить в Хайфе? Поселись в Димоне. Но в Димоне нет работы для инженера. Зато там можно выцарапать жилье. На черта мне жилье, если там никогда не будет работы для инженера. А разве обязательно работать инженером?» Вот вы все вы приезжаете и требуете, требуете, подавая вам и работу, и квартиру. И в конце исповеди горькое признание. Тяжело человеку в 40 лет осознать, что вся его жизнь была бесплодной, посвящена ложным идеалам. Но ещё более страшной, на мой взгляд, должна быть жизнь у тех, кто так же, как и я, полностью разочаровался в израильской действительности. Но не находил в себе силы мужества открыто рассказать другим евреям обо всём, что происходит. Земляк и единомышленник в Эртлеба, радиотехник Бенцон Григорович Толбин также был принят в Израиле с распростёртыми объятиями. Там узнали, что он тоже любыми способами осуществлял своё давнишнее стремление навсегда поселиться в этом государстве. В отличие от преобладающего числа бывших советских граждан, Торбин, имеющий реноме примиренного сиониста, без всяких проволочек получил работу, связанную с частым пребыванием в иностранных портах. А сейчас, покинув Израиль, он с горечью говорит: "Не преувеличию, если скажу, что в Израиле мы подчас ощущали себя явными бывшими людьми". Кстати, поражает уверенность, вернее, самоуверенность, с какой их спрашивают разрешения вернуться в СССР многие из беженцев, взрослые люди, умудренные немалым житейским опытом. Они, наверное, полагают, что стоит им только попросить, как перед ними тотчас же поднимутся пограничные шлагбаумы. Да, отказался мол от советского паспорта. Но я же хочу назад. Да, оформил ему развод с женой, которая не пожелала уехать в Израиль, но я же готов возвратиться к ней.